Глава пятьдесят седьмая. Последняя ставка Эйлин. Скоро после переселения в новый дом в Нью-Йорк Эйлин узнала о существовании Бирна из Флеминг. Эйлин, разумеется, не сомневалась, что у Купервуда есть и теперь какие-то тайные романы, может быть, с теми женщинами, которых она знала. со Стефанией, миссис Хен, Флоренс Скотчерон иль с кем-нибудь из более новых, появившихся позже, но пока они не втирались к ней в дом, она утешала себя мыслью, что всё ещё не так скверно, как могло бы быть. Пока Каупервуд непрерывно искал перемен Пока он переходил от одной женщины к другой, не попадая надолго все эти ни к одной сирени, Элен могла ещё не отчаиваться. В конце концов, ведь она держала его во власти своего очарования в течение 10 лет. Так она думала, по крайней мере, и ни одна женщина не могла после неё привязать к себе Каупервуда на такой долгий срок. Может быть, это удалось бы Рите. Гадина. Как ненавистно было Эйлен до сих пор даже в воспоминании о Рите. А Као первут состарится тем временем. Должен же прийти такой день, когда ну станет от перемены, и тогда он вернётся к ней. Если только в эти последние годы какая-нибудь женщина какая-нибудь с сердцей, а не пароботитка упервода так, как раньше поработила его она сама. А пока она жила в ежедневном страхе, что её ждёт какое-нибудь открытие. И открытие это скоро последовало. Как-то раз Эйлин поехала навестить одну семью, с которой познакомил ее Чикагский скульптор Рис Грир. Пересекая Центральный парк в новом автомобиле французской фирмы, который был куплен Коопервудом исключительно для Эйлин, она случайно бросила взгляд на боковую аллею, где стоял автомобиль, похожий на ее собственный. Было около 3 часов дня, время, когда Каупервуд по обыкновению бывал занят в различных банках на Ол-стрит. И всё же это был он. Каупервуд с двумя женщинами, которых Эйлин не успела хорошо рассмотреть. Она приказала шоферу ехать медленно и свернуть в боковую аллею. Её автомобиль оказался за живой изгородью из кустарников, разделяющей дорогу на две линии, и Эйлин хорошо теперь рассмотрела стоявший на другой стороне дороги автомобиль Каупервуда и его дам. Шофёр, которого она не знала, исправлял что-то в машине, а несколько дальше на траве стояли Каупервуд и И высокая, гибкая девушка с красновато-золотистыми волосами, похожими на волосы Эйлин. У девушки было задумчиво-мечтательное выражение лица. Девушка приковала внимание Эйлин. В автомобиле сидела пожилая дама, и Эйлин немедленно решила, что это мать девушки. Кто эти дамы? Что делает Каупервуд здесь в парке в этот час? Куда все они отправляются? С острой болью ревности она заметила на лице Каупервуда улыбку значения, которую хорошо знала. Как часто видела она её прежде, много лет назад. Когда всё было исправлено и Каупервуд со своей спутницей заняли места в автомобиле, Эйлин сказала шоферу: чтобы он на некотором расстоянии ехал за ними следом. Она видела, как автомобиль остановился у большого отеля, и все трое вошли туда. Со всякими предосторожностями и хитростями Эйлин прошла вслед за ними в столовую, и там, скрытые ширмами, разделявшими столики, могла спокойно наблюдать молодую девушку. Эйлин подозвала лакея и спросила, кто эти две дамы? получив щедрую награду лакей сообщил миссис айр картер и её дочь миссис бирна из флеминг миссис картер была раньше миссис флеминг эйлин хитра проследила за ними и дальше до самой двери дома в который они вошли вместе с каупервудом на следующий день справившись по телефону она узнала что дамы живут в этом доме После нескольких дней колебаний и размышлений она наняла сыщика и скоро узнала, что Каупервуд был постоянным гостем в доме миссис Картер, что машина, на которой он ехал, принадлежит ему, но что он держит её в отдельном гараже, и что дамы принадлежат к видному нью-йоркскому обществу. Элин никогда бы не стала так настойчиво распутывать этот клубок, если бы не увидела влюблённого взгляда, каким смотрел Каупервуд на девушку в парке и в ресторане. Можно ли смеяться над муками неразделенной любви? Они сжимают сердце, как ледяная рука смерти. Эйлин после этого открытия чем бы она ни занималась, гуляла, каталась, делала покупки или посещала тех немногих знакомых, которых ей удалось приобрести здесь, непрерывно думала и днем и ночью об этой новой женщине. Бледное тонкое лицо преследовало ее. Что было в этих мечтательных глазах? Любовь? Любовь к Ау первуду? Да. Да. Новый дом в Нью-Йорке потерял всякое очарование. Мечта войти в нью-йорское общество погибла. Сколько мук ей пришлось уже вынести, а теперь предстоят новые страдания. Каупервуды не было дома уже 2 недели. Она сидела в своей комнате, вздыхала в бессильном бешенстве, плакала, а потом начала пить. В конце концов она послала за актером, который ухаживал за ней в Чикаго и которого она встречала здесь в артистических кругах. В своем мрачном отчаянии она не столько жаждала любви, сколько мести. И вслед за тем в течение нескольких дней шла оргия: вино, скотство, взаимные попреки, ненависть и отчаяние. когда Эйлин очнулась наконец. Она с испугом спросила себя, что подумал бы Каупервуд о ней, если бы узнал всё это. Разве он мог бы любить её после всего, что произошло? Мог ли бы он даже выносить её присутствие? Но разве Каупервуд думал о ней? Он заслужил всё это, сам бака. Она покажет ему. Она разрушит его мечту. Она опозорит семья, но и его также. Опозорит перед всеми. И никогда он не получит развода. Никогда не сможет жениться на этой девушке. Никогда, никогда, ни когда когда кого первут вернулся она огрызалась неудостаивая его объяснением он сразу заподозрил, что она шпионит за ним он не мог не заметить теперь её опуши глаз через чур красных щёк очевидно, над отказалась от своей мечты войти в общество и теперь начала просто кутить Переселившись в Нью-Йорк, она не сделала ничего, что могло содействовать её реабилитации в обществе. Так, по крайней мере, он думал. Её знакомство в театральном мире, с которым она сблизилась, и здесь так же, как и в Чикаго, были не только бесполезны, но и гибельны для её репутации. Он решил поговорить с ней откровенно в один из ближайших дней. Признаться, в своей страсти к гордыне постараться убедить её спокойно расстаться с ним но какие это вызовет сцены однако она может и уступить её может заставить уйти гордость отчаяние отвращение к тому же теперь он закрепит за ней очень большое состояние Она сможет уехать в Европу или остаться здесь и жить в роскоши. Он всегда будет относиться к ней дружески, всегда будет готов помочь ей советом и всем, чем сможет, если она позволит ему. Разговор на эту тему вскоре последовал. Он странно звучал в стенах, где всё это происходило. Представьте богатый дом на 5-ом авеню с ярко освещёнными великолепными комнатами в бурную ночь. Гаупервуд был дома и сидел во внутреннем дворике среди орхидей, читая дневник Чилини, который ему недавно рекомендовали прочесть. По временам он прерывал чтение, задумываясь над положением дел в Чикаго или Спрингвильде, или делая заметку на полях. Каупервуд в последнюю неделю никуда не уезжал, так как был занят переговорами с местными финансистами о своих чикагских планах. Элин утешала себя мыслью, что, может быть, для Каупервуда любовь не составляет главного значения в жизни, что для него это только дополнение к его борьбе. В этот вечер и Эйлен была дома. Дождь заливал асфальтовую мостовую Пятого авеню, ярко освещённую электричеством. Эйлен сидела за роялем, небрежно перебирая клавиши, она думала по временам о прошлом, о Линде, о котором ничего не слышала уже больше полугода, о Вацене с Кити, скульптуре Тоже исчезнувшим с ее горизонта. Когда Кэу первуд оставался дома, она по старой привычке сидела в той же комнате, где и он, или где-нибудь в комнате рядом. Какая ужасная погода! воскликнула Эйлин, подойдя к окну и взглянув на улицу сквозь прозрачные кружевные вышитые занавеси. Да, скверная. сказал Каупервуд, когда она снова села за рояль: "Ты собиралась куда-нибудь поехать сегодня вечером?" "О, нет", ответила Элин небрежно. Она опять встала в какой-то тревоге и вышла в картинную галерею. Остановившись перед картиной Рафаэля "Святое семейство", недавно приобретённой Каупервудом, она долго смотрела на светлое лицо Мадонны. какая хрупкость во всей фигуре, как бесцветно, почти безжизненно лицо. Были ли такие женщины? Почему художники изображают их? Впрочем, маленький Христос был приятный. Эйлин не восхищала искусством. Оно наводило на неё скуку. Она жаждала бурных фанфар жизни, а не нарисованного отражения жизни, того, что только похоже на жизнь. Она вернулась опять к роялю, намереваясь через несколько минут подняться в свою комнату, приготовить себе напиток и погрузиться в чтение романа, когда Каупервуд вдруг сказал: "Ты скучаешь, по-видимому". О нет. Я привыкла к одиночеству, ответила она спокойно, без тени сарказма. Безжалостной в жизненной борьбе, кому Первуд был всё же нежен на свой манер, как радуга, повисшая над бездной. У него на мгновение явилось желание сказать ей: "Бедная моя, тебе пришлось много выстрадать со мной". Но он подумал, что такое замечание может быть истолковано ею совершенно превратно, и промолчал. Положив книгу на колени, он задумался, глядя на журчащую воду фонтана, дождём обрызгивающую мраморные фигуры морских сирен и третона. Ты всё-таки несчастлив в этом вынужденном одиночестве, спросил он. Может быть, ты была бы спокойнее и чувствовала себя счастливой, если бы я жил отдельно от тебя? Он подумал, что это удобный момент попытаться решить вопрос мучающий его. Это тебе удобней, ответила она, не в силах больше прикрывать скукой своё несчастье. Почему ты говоришь это таким тоном? спросил он Потому что я знаю, чего ты хочешь. Я знаю, почему ты это спрашиваешь. Ты отлично знаешь, что я не хочу расставаться с тобой. Но ты, ты хочешь этого. Ты хочешь поступить со мной как со старой клячей. Я надоела тебе, и ты начинаешь спрашивать, не буду ли я счастливее, оставшись одна. Как тыл, Жош Френк? Как ты низок! Я не удивляюсь, что ты сделался архимиллионером. Если бы ты мог прожить достаточно долго, ты проглотил бы весь мир. Ты не воображаешь, что я не знаю ничего об Ир Найс Флеминг, о том, что она здесь в Нью-Йорке и что ты ухаживаешь за ней. Я все знаю. Знаю, что эта история длится уже долгое время. Ты восхищён ею потому, что она молода и принадлежит к высшему обществу. Я видела вас в парке, в ресторане. Видела, с каким обожанием ты смотрел на неё, как ты ловил каждое её слово. Ты считаешь себя умным, выдающимся человеком и ведёшь себя так глупо. Каждая девчонка, если у неё красные щёки и кукольная мордочка, может обернуть тебя вокруг пальчика. Эритт Солберг делала это, и Стефани Плато, и Флоренс Кочрин, и Сесиль Хагинен, и только небу известно, сколько ещё было таких, о которых я ничего не слышала. Грээтна Миссис Хэнд всё ещё живёт с тобой в Чикаго, здоровая проститутка. Ну а теперь Бирность Флеминг и ее мамаша старая ведьма. Насколько я знаю, ты еще не завладел этой девицей, потому что ее мамаша слишком умна, или может быть, но в конце концов ты получишь ее по и деньги, если не ты сам сделают это. Ну да. Я несчастна, но ты ничем не можешь смягчить моё несчастье. Ты сделал всё, что мог, чтобы я была несчастна, а теперь ты говоришь, что я буду счастливее без тебя. Умён. Нечего сказать. Я знаю тебя как свои 5 пальцев. Тебе не удастся обмануть меня никакими уловками. Я, конечно, ничего не могу изменить. Я не могу помешать тебе терять голову при виде каждой женщины. Не могу помешать тем сплетням, которые повсюду ходят о тебе. Женщине достаточно раз появиться с тобой, чтобы репутация была испорчена навсегда. Уже теперь всему Бродвею известно, что ты ухаживаешь за Бирнойс Флеминг. Если у неё когда-нибудь была приличной репутации, то теперь она утрачена окончательно. Можете принять это к сведению. Каупервудов взорвали эти замечания об Бирнайс. Как можно говорить с такой женщиной? думал он. Язык её стал невыносимым. Да-да, он сделал ошибку, женившись на ней. И всё же власть над ней и теперь была в его руках. Элен, сказал он холодно. Ты говоришь слишком много. Ты обезумела. Ты делаешься вульгарной. Позволь мне сказать тебе несколько слов. Он посмотрел на неё суровым холодным взглядом. Я не буду оправдываться. Думай, что хочешь, но тут есть один пункт. Я хотел бы, чтобы ты выслушала меня и ясно поняла. Я больше не люблю тебя. Или, если хочешь, я устал от тебя. Я давно уже почувствовал, что мы не подходим друг другу. Вот почему я увлекался другими женщинами. Но это ещё не всё. Я люблю теперь Бирнес Флеминг, и это навсегда. Я хочу быть свободным, перестроить свою жизнь заново и получить свою долю счастья прежде, чем я умру. Ты в сущности тоже не любишь меня больше. Ты не можешь любить меня после всего, что произошло. Я признаю, что я дурно поступил с тобой. Но если бы я любил тебя, я не делал бы этого. Не моя вина, что любовь умерла во мне. И не твоя это вина. Я ни в чём не обвиняю тебя. Любовь не куча тлеющего угля, который можно раздувать мехами и заставлять гореть в любое время. Она ушла. Её ничем не вернёшь. Но если я не люблю тебя, Зачем тебе стараться удерживать меня рядом с собой? Почему не позволить мне уйти? Почему не дать мне развода? Ты будешь одинаково счастлива или несчастлива как без меня, так и со мной. Я хочу быть свободным. Я несчастен здесь и давно уже несчастен. Я устрою всё так, чтобы ты была спокойна. Я отдам тебе этот дом, эти картины. Хотя я не знаю, захочешь ли ты получить их, Каупервуд хотел бы сохранить свою галерею, если бы это оказалось возможно. Я назначу тебе пожизненно сумму, которую ты сама пожелаешь, или дам сразу такое состояние, которое ты потребуешь. Будь благоразумна и дай своё согласие. Каупервуд начал говорить, сидя, затем встал. При его словах, что любовь действительно умерла в нём, в первый раз он так ясно и точно заявил об этом. Эйлин побледнела и закрыла глаза рукой. В этом мгновении он стал. Он был холоден и решителен, даже отчасти мстителен. Она поняла теперь, что он действительно не любит её. что в нём нет больше к ней никакого чувства, что в его сердце не осталось даже нежных воспоминаний о прошлых счастливых часах, днях, неделях, которые были так дороги и незабываемы для неё. Так значит, это правда. Его любовь умерла. Он сказал это, но она не могла верить. не хотела верить нет это не может быть правдой фрэнк начала она подходя к нему он сделал движение чтобы уклониться от неё глаза её расширились руки дрожали губы нервно подёргивались неужели ты действительно так думаешь любовь умерла вся та любовь которая была у тебя ко мне о фрэнк Я была безумной, я ненавидела. Я говорила страшные и безобразные слова. Но ведь это потому, что я любила тебя. Всегда, всегда любила, и ты знаешь это. Я страдала, боже, как я страдала. Ты не знаешь, сколько ночей проплакала я. Я пила виски, простой виски, лишь бы как-нибудь убить муку терзавшую меня. Да, у меня были мужчины, то один, то другой, ты знаешь это. Но, Фрэнк, ты знаешь, что я не любил их. Я чувствовала к ним после отвращения и презрения. Если я делала это, так только потому, что была одинока, потому что ты не обращал на меня внимания. О, как я тосковала по тебе, как ждала ход дня, ход часа любви! Есть женщины, которые могут страдать молча, могут выносить одиночество. Я не могу. И я не могу забыть, как я бегала к тебе навстречу в Филадельфии, как приходила к тебе, у Фрэнка. Я, вероятно, поступила дурно с твоей первой женой. Я понимаю теперь, как она страдала. Но я была тогда глупой девчонкой. Я ничего не знала еще. А неужели ты забыл? Как я приходил к тебе в тюрьму каждый день, и ты мне говорил, что будешь любить меня всегда, что никогда не забудешь этих дней, неужели теперь ты больше не любишь меня, хоть немножко? Неужели правда твоя любовь умерла? Неужели я так стара, так изменилась? Не от Фрэнк не говори этого, умоляю тебя, умоляю, умоляю, не говори. Она хотела подойти к нему. да тронуться до его руки, но она отступил для него она была полной противоположностью того, что его теперь восхищало очарование улетело колдовство исчезло теперь женщина другого типа привлекала его но сильнее всего и больше всего его влекла к себе юность юношеская пылкость то что было у бирнаис флеминг он испытывал некоторую жалость кэйлин но это чувство было бессильно рядом с другими бушевавшими в нём оно доходило до его сознания точно слабый звук среди рёва бушующих волн разгневанного ночного моря Ты не хочешь понять меня, Эйлин, сказал он. Я не могу ничего поделать с собой. Моя любовь умерла. Её нельзя оживить. Я хотел бы, но это невозможно. Ты должна понять меня, что невозможно, то невозможно. Он холодно посмотрел на неё. Он не испытывал никакой нежности. Элену видала в его глазах ледяную, беспощадную решимость. Перед ней был делец, банкир, заключающий сделку холодно, составляющий планы своих дальнейших операций. И при мысли об этом неумолимом характере, при мысли, что он навсегда может закрыть для неё своё сердце, Её охватил дикий ужас. В безумии она почти не помнила себя. "О, Фрэнк, не говори этого!" кричала она в выступлении, умоляя: "Не говори! Это вернётся, хоть немного вернётся, если ты поверишь. Неужели ты не видишь, что со мной?" Она бросилась на колени и вцепилась в него руками. О, Фрэнк, о, Фрэнк, о, Фрэнк, я не могу вынести, я не могу, я не могу. Я не могу, я умру. Перестань, Элен, прошу тебя, сказал Коппервуд. Я не могу лгать самому себе. Я не хочу лгать тебе. Жизнь слишком коротка, факты остаются фактами. Я не могу сказать тебе, что люблю тебя. Я тебя не люблю. Зачем же я буду говорить, что люблю? Услышав свой приговор, обрекавший её на одиночество, поняв, что она навсегда теряет его любовь, она в первый раз признала возможным пойти на уступки. Лучше делить его с кем-нибудь, чем окончательно потерять. она не боролась против Стефани Платову, она не боролась против Флоренс Кочлен, не против Социль Хагенен, не против миссис Хенд, нет, в самом деле нет, не против кого после Риты, и она не будет больше бороться. Она не следила за ним и Бернаис, она увидела их случайно. Правда, она сама с другими мужчинами, но Верnais, красиво, она согласна. Но и она была красива, и сейчас всё ещё хоть немного разве не найдётся и Эйлин местечка в его сердце, в его жизни? Разве нет места для них обеих? Умоляла она. При виде этого унижения то упервы почувствовал горечь, почти отвращение. Как убедить её? Как заставить понять? Я хотел бы, но это невозможно, Эйлин, сказал он после некоторого молчания. Пойми, теперь это немыслимо. Элин встала, Её глаза были красны, но сухи. Значит, ты меня совсем не любишь. Несколько? Нет, Элен, нет. Не люблю. Это не значит, что я питаю к тебе какие-нибудь дурные чувства вражду. Я всегда буду относиться к тебе дружески. Я не хочу сказать, что ты неинтересна. По-своему, как женщина, ты привлекательна, но я не люблю тебя. Не могу. То, что было, того уже нет. Она молча выслушала это и побледнела ещё больше. Её охватили отчаяние, горечь, негодование. Но как скорпион в кольце огня, она могла обратить все эти чувства только на самое себя. Какой ужас, какой ад жизнь, говорила она себе. Всё уходит, рассыпается. И остаётся только одиночество, страшное одиночество. Всё превращается в ничто. Любовь ни что, вера ни что, ни что, ни что. Прекрасно, сказала она холодно и вся напрягшись. Теперь я знаю, что мне делать. Я не могу жить так, я не переживу этой ночи. Я хочу умереть и умру. Не было ни криков, ни рыданий. о спокойное заявление. Так сказалась её любовь. Каупервуду это показалось неискренним, просто вызовом, минутным гневом, чтобы запугать его. Она повернулась и пошла по широкой лестнице. чудесному сооружению из мрамора и бронзы шириной в 15 футов с мраморными статуями, барельефами, изображающими танцующих нимф. Эйлен спокойно прошла в свою комнату и взяла стальной нож с бронзовой ручкой в виде кинжала, с очень острым концом, служивший ей для разрезания книг. Пройдя затем по балкону над внутренним двориком с орхидеями, где всё ещё сидел кого первут, она вошла в комнату солнечного восхода с круглым бассейнным, каменными скамьями, виноградом и райскими птицами. Она заперла за собой дверь на ключ, села на скамейку и, обнажив руку, быстро перерезала вену. Когда она увидит, оставил ли он её. Тогда она умрёт. Гауппервуд продолжал сидеть, не веря, чтобы Элен была способна выполнить свою угрозу, не веря, что её чувства действительно так глубоки и сильны. Такие угрозы у женщин довольно обычные, но всё же Неужели она решила умереть? Как нелепо. Но Элин только что произнесла свою угрозу и, может быть, пошла наверх привести её в исполнение? Нет, это невозможно. Как это она сделает? Однако где-то в глубине, за всеми сомнениями, нарастала тревога. Он вспомнил, как Элин напала на Риту. Он вскочил, взбежал по лестнице и вошёл в комнату Эйлин. Её там не было. Быстро пошёл он по балкону над внутренним двориком, заглядывая туда и сюда, и подошёл к солнечной комнате. Дверь была прикрыта, значит, Эйлин там. Он попытался открыть дверь, она была заперта на ключ. "Эйлин", позвал он. "Эйлин, ты здесь?" Ответа не было. Он прислушался. молчание. Эйлин, повторил он, где же ты? Что за нелепость? Отвечай. Чёрт возьми, пробормотал он. У него пронеслась мысль, что она может быть уже сделала то, чем грозила. Пот выступил у него на лбу. Он ещё раз рванул ручку двери, позвал слуге, приказал принести молоток, долото, ключи от других дверей, Элин, если ты не откроешь сейчас же дверь, я всё равно открою её. Открыть её легко. Ни звука. Чёрт возьми, воскликнул он, охваченный ужасом. Слуга принёс ключи. Ни один из них не входил в скважину. В замке был ключ, вставленный изнутри. Найдите где-нибудь большой молоток, дайте стул, скорей! крикнул Капервут, работая в это время до лотом. Дверь открылась. На одной из каменных скамеек этой прелестной комнаты сидела Эйлин перед круглым бассейном. Свет розовой зари лежал на всем. Тропические птицы сидели на ветвях деревьев. И тут же была Эйлин бледная с распустившимися волосами. Её левая рука висела вдоль тела, и из неё заметной струйкой лилась кровь, густая, ярко-красная. На полу была лужа крови, как богатая багряная ткань, местами уже потемневшая. Гаупервуд молчал, потрясённый. Он бросился вперёд, схватил руку Эйлин крепко, перевязал рану носовым платком, послал за доктором. Как ты могла сделать это, Эйлин? Как нелепо посягнуть на свою жизнь. Это не любовь, это просто безумие, глупый поступок. Ты не любишь меня больше. Это правда? Как Ты можешь спрашивать меня об этом теперь, как ты могла сделать это? Он был раздражен и испуган и обрадован, что она жива. Все эти чувства сплетались вместе, и ко всему примешивался стыд. Ты не любишь меня больше? Повторила она свой вопрос слабым голосом. Элиам, ведь это нелепо спрашивать меня сейчас. Я не могу говорить об этом теперь. Ты не порезала себя ещё где-нибудь? спросил он, осматривая её. Зачем ты не позволил мне умирить? говорила она тем же усталым тоном. Я всё равно сделаю это. Я хочу умереть. Прекрасно. Ты можешь умереть когда-нибудь. когда тебе вздумается, но не сегодня. И янни совсем верю, что ты хочешь этого теперь. Он выпрямился и посмотрел на неё холодный и недоверчиво. Глаза его блеснули сознанием своей власти и даже победы над ней. Как он подозревал, всё это было не по-настоящему. Она не хотела убить себя. Она ожидала, что он побежит за ней, что на этом вернёт его к себе. Очень хорошо. Он позаботится теперь, чтобы её уложили в постель, чтобы около неё осталась сиделка, но в будущем постарается избегать её. Если её намерение серьёзно, пусть она выполнит это в его отсутствие. но не верил, что она повторит свою попытку.